Наконец настала суббота, 23 марта. Школа закрылась на время весенних каникул, и Татсо с Миюки и Минами поспешили улететь на Окинаву. Пропускать церемонию закрытия они не стали только из-за Миюки, президент школьного совета присутствовать обязана. Можно было бы отправиться и завтра, но после обеда на празднике весеннего равноденствия начнётся заупокоенная служба по жертвам вторжения на Окинаву, лучше прилететь на день раньше, и потом спокойно приехать на место, чем бежать сломя голову. Ханоко и Шизуку прибудут на Окинаву 25 числа, а отец Шизуку, Китаема Ушо, пролетит с самолётом чуть позже. В день, когда будут праздновать завершение строительства искусственного острова, её мать, Бэнио, и младший брат, Ватару, планируют отправиться вместе с ним. Азуса и другие выпускники должны были прибыть ещё вчера. Пять лет назад Таца летела в эконом-классе, а сейчас в такой же капсуле, как и Миюки с Минами – Даже Сакура, с тех пор, как стала слугой, ни разу не сидела на обычных местах. Впрочем, в роскошной капсуле девушка каждый раз чувствовала себя некомфортно. Остановились они в дорогой гостинице недалеко от аэропорта, от виллы, которую брат и сестра в прошлый раз посещали вместе с Ханами, их мать Мия избавилась ещё при жизни. Но даже если бы дом остался в собственности Шиба они бы не повезли туда Минами. Больше в тот день ничего интересного не произошло. 24 марта состоялась буддийская заупокойная служба. Хаяма заранее организовал всё так, чтобы Татсу и Миюки действовали как представители семьи Цуба. Миюки надела чёрное классическое платье, своё обычное украшение для волос она сняла, а сами волосы стянула в пучок. Но даже в таком наряде она сильно выделялась среди участников. В общем-то, как всегда. Служба закончилась, и они вернулись в гостиницу, чтобы переодеться. Теперь их ждала настоящая работа. Эта гостиница находилась недалеко от аэропорта Наха, а значит до следующего места назначения тоже было рукой подать. Двухэтажный ресторан располагался как раз напротив военной базы Наха, тут подавали неокиновскую кухню. это была бифштексная. Открыла ее один из представителей оставленной крови, так называли сирот военных, которых еще детьми Америка здесь оставила, когда покидала свою базу. Тацы имеюю ми именами, надо было попасть на забронированный второй этаж. «О, Таца! Сколько лет, сколько зем? Как только волшебники вошли в здание, их поприветствовал лысый темнокожий гигант. Он говорил радостно и вдобавок громко, как и подобает человеку с таким телосложением. «Джо?» – слегка удивлённо отозвался Таца. «Давно не виделись. Почему ты так одет? Ушел в отставку?» Военный волшебник Хигаки Джозеф, с которым Шиба познакомился пять лет назад, был в ярком фортуке с логотипом ресторана. «Нет, я ещё на службе!» «Недавно повысили до сержанта. Мои поздравления». Пять лет назад Джозеф был младшим капралом. Во время вторжения на Окинаву он хорошо показал себя, однако вряд ли заслужил сержанта только этим. «Просто я тут по выходным помогаю бывшему сослуживцу, владельцу ресторана. За бесплатно, разумеется. Вот оно как». Пять лет назад Хигаки и его друзей считали обычной шпаной, но во время той бойни парни сражались храбро и так вернули себе доброе имя. Про оставленную кровь уже не шептались так, как раньше. Теперь Тация видел, что Хигаки и его товарищи в самом деле заслужили прощения. Армия засекретила данные о том, что некоторые из американских сирот помогали врагу и велела Татцию с остальными помалкивать. Увидев, каким Джозов стал, юноша в очередной раз убедился в верности этого решения. «Сейчас все только о тебе и говорят, Татция!» «Джо!» Аккуратно прервал его Шиба. «Опс, прости, заболтал!» Спохватился Джозеф. Вас ждут на втором этаже. Лестница вон там! Кивнув в ответ, Тация с меюки именами поднялся по ступеням. Это ошибация! Постучав в дверь, сказал он. Тут же щелкнул замок, на входе стоялся надо. Вы уже здесь? Заходите? Мужчина постранился и мельком глянул на минами. Вероятно, потому что не знал ее. Впрочем, о том, что она тоже придет, было известно заранее, так что вряд ли он удивился. Чего не скажешь отации? не слабо удивился, когда увидел, кто в комнате с Казамой и Санадой. Виду он не показал, а вот Миюки поспешно зажал рот руками, чтобы не вскрикнуть. «Подполковник Казама, майор Санада, благодарю за приглашение. Напротив, это я должен благодарить вас за то, что согласились прийти». Поднялся Казам и поприветствовал Татсу и с Миюки, после чего перевел взгляд на Чэнь Сэньшаня, который, видимо, даже и не думал вставать. «В этой операции мы сотрудничаем с ними». Сказал он, здраво рассудив, что прежде чем предлагать гостям присесть, следует изложить все обстоятельства. Не каждый догадается о том, что Чэнь Сяньшань тоже участвует в задании. На сей раз полковник Чэнь из Великого Азиатского Альянса на нашей стороне. «Надеюсь, вам всё понятно. Садитесь». «Хорошо. Миюки?» «Да, я тоже всё поняла». Миюки села на стул, но не на тот, что предложил Казама, а на тот, что выдвинул для неё Таца. «С вашего позволения». Её брат сел рядом. Минами встала позади Миюки. Казама взглянул на неё, но не стал предлагать сесть. «Что ж, сейчас я введу вас в курс дела», — начал подполковник. «Будем признательны», — ответил Татце. Чэнь Сяньшань всё ещё молчал. Те агенты, кому удалось проникнуть на Окинаву, затаились. Спровоцировать их удалось лишь раз. «Полковник помог!» А так они осторожничают!» Татце посмотрел на Чэнь Сяньшаня. Тот снова ничего не сказал. Парень перевёл взгляд на Казаму и спросил, «Сколько их?» «Шесть человек, в том числе два японца и один австралиец». «Австралиец?» «По паспорту». «Записи полётов показывают, что он прилетел из Сиднейского аэропорта». «Что о нём известно?» «Джеймс Джексон, 40 лет, работает журналистом». Тацу еле заметно кивнул, «Шпионы часто маскируются под журналистов, ведь это неплохая легенда». «Цель визита – туризм». «Прилетел с двенадцатилетней дочерью». «Дочь настоящая?» «Вот фотография». Казама передал Татсу и терминал планшет. Расположив его так, чтобы сестра тоже видела, юноша пристально всмотрелся в фото. Около мужчины с усами стояла девочка лет двенадцати-тринадцати, голову её покрывала соломенная шляпа. «На отца и дочь не похожи», — засомневался Татса. «Пусть будут семьёй», — криво улыбнулся Казама. «А иначе зачем брать маленькую девочку?» «Не станет Жанна помогать с терактом?» «Если, конечно, она и впрямь маленькая». Невозмутимо заметил Татса. «Хочешь сказать, что она старше, чем кажется?» Чуть удивленно спросил Казама. «По фото не судят». «И не поспоришь. Надо быть, какие-либо данные из Австралии будет трудно». «Хорошо, возьмём на заметку». Казама говорил с Татсой по по-простому, не как военный, ведь сейчас юноша был не особо лейтенантом у Руи, а представителем семьи Юцуба. Свою роль в этом также сыграл Чэнь саньшань Полковник не знал, что Таце — волшебник стратегического класса Огуруруя. Он лишь видел боевую мощь Таце и Миюки во время Каганского инцидента, а вообще то, что они сотрудничали с военными, Казама не стал скрывать повесткой причине. Семья Юцуба из десяти главных кланов пыталась предотвратить диверсию и сорвать планы иностранных волшебников. В этом нет ничего удивительного. Даже наоборот, так и должно быть. А Таце... Сын Йоцуба Майи, и об этом было объявлено официально. Таким образом, Таца – член семьи Йоцуба, а у Гуру Руя, просто тайный волшебник стратегического класса. На Куму пока всё тихо, но мы уверены, что цель агентов – искусственный остров к западу от него. Подробности Казама рассказывать не стал, но Таца безоговорочно поверил, ведь приказ Майи гласил «защитить искусственный остров Саика Синта» Юноша решил, что Казама узнал о цели противника Чэнь-Сянь-Шаня. как только враг начнёт действовать, мы с тобой свяжемся. Будь готов!» «Хорошо», — согласился с отведённой ролью Они сестры известны как представители семьи Юцуба, а потому слишком заметны. Сегодня на заупокоенной службе они привлекали внимание не только из-за красоты Миюки. Взгляды со всех сторон и невежливый интерес прессы значили, что все уже знают, они из Юцуба. На этом все. Вопросы? Никаких. Хорошо. Что вы собираетесь делать дальше? Миюки утомила за упокойная служба, поэтому мы хотим вернуться в гостиницу. Сообщил Татсо, и Миюки виновато посмотрел на казаму. Это была отговорка, чтобы не оставаться в ресторане. Брат и сестра, несмотря на то, что сейчас Чен сян Шань сотрудничает с японскими силами самообороны, не хотели ужинать с условно бывшим врагом. Только вчера из Токио, да? «Тут любой останет. устанет?» Стрел до сих пор молчавший Санада, чтобы сгладить впечатление от слов Татцы. «Фудзи Байеси тоже говорила, что перелёт был утомительным». «Да, верно». «Значит, первый лейтенант Фудзи Байеси сейчас отдыхает?» «На заупокойной службе у нас не было возможности даже просто поздороваться. Поэтому мы надеялись увидеть её здесь». На мгновение Санаде стало неловко. Но не потому, что Фудзи Байеси не пришла. Она избегала Татцы. «Но ведь ему такое не скажешь?» «Простите...» «К сожалению, она действительно отдыхает на базе», — сообщил Казама. «Ничего страшного». О том, почему командир приехал без помощника, Тация спрашивать не стал.